Как странно, что молодому виргинскому офицеру выпало на долю произвести в первобытном пенсильванском лесу роковой выстрел и разбудить войну, которая суждено было длиться 60 лет, захватить всю его родную страну и перекинуться в Европу, стоить Франции и американских владений, отторгнуть от нас наши американские колонии, создать Великую Западную Республику, а затем, утихнув в новом свете, вновь разбушеваться в старом, причем измерять участников этой гигантской схватки, величайшая слава достала Тому, кто нанес первый удар. Сам же он и не подозревал о том, что готовила ему судьба. Простой деревенский джентльмен, он, желая послужить своему королю и исполнить свой долг, добровольно взял на себя миссию посла и выполнил ее безупречно. В следующем году, командуя небольшим полком провинциальной милиции, он отправился в поход против французов. Встретившись с их авангардом, он открыл огонь и убил вражеского офицера. Затем ему пришлось отступить, а позже капитулировать перед превосходящими силами французов. 4 июля 1754 года Молодой полковник вывел свой небольшой отряд из маленького форта, где они наспех укрепились, назвав эту крепость фортом необходимость, уступил его без боя победителю и отправился во Освояси. На этом его военная карьера прервалась. После бесплодного и бесславного похода его полк был распущен. Удрученный, исполнившийся смирение, молодой офицер через некоторое время навестил своих старых друзей в Каслвуде. Он был еще совсем юношей, и, возможно, перед началом своей первой кампании не только питал радужные надежды на успех, но и высказывал их вслух. «Я был сердит на вас, когда мы расстались», — сказал он Джорджу Уоррингтону, протягивая ему руку, которую тот горячо пожал. «Мне казалось, Джордж, что вы считали ничтожными и меня, и мой полк. Я думал, что вы посмеиваетесь над нами, и это меня очень сердило. Я слишком много хвастался нашими будущими победами». «Нет-нет, Джордж, вы сделали все, что было в ваших силах», — возразил его собеседник, в чьей душе былую ревность и слонило сочувствие к несчастью давнего друга их семьи. «Все понимают, что 150 измученных голодом солдат, оставшихся почти без пороха, не могли противиться вооруженному до зубов неприятелю, к тому же в пятеро превосходившему их численностью. Те же, кто знает мистера Вашингтона, не сомневаются, что он исполнил свой долг до конца, а мы с Гарри в прошлом году видели французов в Канаде. Они повинуются единой воле, а в наших провинциях каждый губернатор поступает по-своему. Французы послали против вас королевские войска. о — Если бы у нас тут были королевские войска! — вскричала госпожа Эсмонт, гордо откинув голову. — Дайте нам два-три хороших английских полка, и французы побегут! — Вы презираете провинциальную милицию, и после нашей неудачи я ничего не могу вам возразить! — мрачно ответил полковник. — Но когда я был тут в прошлый раз, вы верили в меня. Разве вы не помните, какие победы вы пророчили мне? — И как я сам, наверное, хвастал со стаканом вашего превосходного вина! — Но все эти прекрасные мечты теперь расселись. Вы, сударыня, только по доброте своей оказали такой ласковый прием жалкому неудачнику. И молодой солдат грустно по ним головой. Чувствительный Джордж Уоррингтон был растроган этим безыскусным признанием и искренней печалью. Он уже хотел сказать мистеру Вашингтону несколько дружеских слов ободрения, но его матушка, которая обращался полковник, опередила его. «Только по доброте, полковник Вашингтон», — сказала вдова. Мне не приходилось слышать, чтобы наш пол отворачивался от своих друзей лишь потому, что они несчастны, и она сделала полковнику изящнейший реверанс, который тотчас пробудил в груди ее сына ревность, еще злейшую, чем прежде».